27 вступив на путь беспредельности можно ли удивляться тому что каждый день перед сознанием разртртывается ее все новые и новые грани и нет им конца и предела именно понятие беспредельности открывает возможности все новое и нового подзнавания космоса и окружающего человека мира познавание бесконечного неограничного ничем Грани и аспекты Вселенной столь многообразны, что никакое воображение не в силах его охватить. И как бы ни была высока культура мысли, за высотыми достигнутой ею, оказываются новые, еще более высокие, уходящие в бескрайнюю высь. Будет ошибку и умиляться, и довольствоваться достижениями современной цивилизации. Ибо через несколько веков покажутся они людям младенческими и жалкими в своем невежестве понимания вечных космических законов. И только сокровенное знание, прокладывающее пути к истинной культуре мысли, останется путеводителем человечества на все времена.